Так как Адетта ни слова не говорила ему об этих столь важных вещах, отнимавших у неё столько времени каждый день, хотя он достаточно пожил, чтобы знать, что все они ни что иное, как наслаждения, то он не способен был подолгу сосредотачивать свою мысль на них, представить их себе наглядно. Мозг его работал впустую. Тогда он проводил пальцем по своим усталым векам, словно протирая стёкла очков. и совершенно переставал думать. Всё же из этой неведомой области время от времени всплывали и вновь представляли ему кое-какие занятия Адетты, неопределённо связываемые ею с её обязанностями по отношению к отдалённым родственникам или старым друзьям, которые, будучи единственными людьми, чаще всего являвшимися по её словам помехой для её свиданий с ним, составляли в глазах Свана как бы постоянную неустранимую раму жизни Адетты. Тон, каким она говорила ему время от времени, в день, когда я пойду со своей подругой в выподром, был настолько характерен, что если чувствуя себя больным и подумав, может быть, от Адетты будет настолько добра и придёт ко мне, Сван вдруг вспоминал о том, что был как раз помянутый ею день. Тон то с грустью произносил: Ах, нет, совершенно бесполезно просить её навестить меня. Как это раньше мне не пришло в голову, ведь сегодня она собирается со своей подругой в подром. Ограничим круг своих желаний областью достижимого. Не зачем тратить попусту время на предложения неприемлемые, которые наперёд можно сказать, будут отвергнуты. И это выпадавшее на долю Адетты обязанность идти в подром, перед который Сван безропотно склонялся, казалось ему неприложенной не только сама по себе, присущей ей характер необходимости, сообщал как бы позволительность и законность всему, что находилось в близком или отдалённом отношении к ней. Если какой-нибудь прохожий отвешивал Адетте на улице поклон, пробуждавший ревность у Свана, и в ответ на его расспросы она ссылалась на связь, существовавшую между незнакомцем и одной из двух или трех своих великих обязанностей, говорила ему, например, «Это господин, сидевший в ложе моей подруги, с которой я хожу в ипподром». То такое объяснение успокаивало подозрение Свана, находившего как нельзя более естественным, что подруга Адетты приглашает в свою ложу в ипподроме еще и других лиц,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 может быть бессознательный реванш за волнение и робость или естественная реакция на эти чувства, которые в первое время их знакомства она испытывала в его присутствии и даже вдали от него.